Глава 25. Мэтт Пайн. Прячась в лесу, Мэтт увидел, как перед Тойотой Хэнк резко затормозила другая машина. Хлопнув дверцы, к автомобилю девушки со стороны водителя подошел силуэт. В темноте парень сумел лишь опознать в нем мужчину. На том были тяжелые ботинки, громко скрежетавшие по гравию обочины. Незнакомец остановился, произнес что-то неразборчивое и сделал то, от чего сердце в груди Мэтта отправилось в свободное падение. Рынулся в то место, где прятался парень. Повинуясь инстинкту, Мэт повернулся и побежал. Бросился в кусты, не обращая внимания на ветки, хлеставшие по лицу, и сучья, за которые цеплялась рубашка. Когда ему в спину упёрся луч мощного фонаря, впереди пролегла длинная тень. Мэт перепрыгнул через поваленное дерево, резко рванул вправо, потом влево, стараясь уклониться от света. Он бросился в густой кустарник, и свет на миг исчез. Не оборачиваясь, парень ринулся дальше, всё больше углубляясь в лес. Мэт бежал и бежал, чувствуя, как в лёгких пылает огонь. Когда его опять окружил непроглядный мрак, он встал за большим деревом, чтобы перевести дух и вдохнул влажного воздуха, стараясь не издавать ни звука. Сердце в груди билось с такой силой, будто могло пробить грудную клетку. Мэт решил, что сумел сбросить преследователей с хвоста, но лес вдруг неожиданно затих. Опять появился луч фонаря, обшаривавший туман, будто прожектор в фильмах о тюрьмах, методично прочесывающий местность. Свет стал ярче, и Мэтт застыл, боясь шелохнуться. Вновь стало темно. Мрак и тишину нарушал лишь шум крови в ушах. Мэтт выпрямился, как палка, прижимаясь спиной к грубой древесной коре и прислушался к шагам незнакомца. «Может, позвать на помощь? Но кого? В Мексике вообще существует служба спасения?» Да и какая разница? Он понятия не имел, где оказался. И даже если телефон зафиксировал координаты, всё равно будет слишком поздно. Но почему бы не попытаться? Парень тихонько вытащил его из кармана. У смартфона сдох аккумулятор. Ну, конечно. Мысли вновь вернулись к Хэнк, которая сунула его в руку. Кто она такая? И что ему от него нужно? Чтобы гробануть его, можно было придумать что-нибудь попроще. Тем более вокруг было полно других кандидатов, куда более много обещающих, чем студент колледжа с треснувшим айфоном и парой сотен баксов в кармане. Ему вдруг вспомнился парень со шрамом от заячьей губы, залезший к нему в карманы прямо посреди улицы. Время растянулось в вечность. Тишина, наконец, сменилась привычными лесными звуками ночных обитателей и шелестом листьев на верхушках деревьев. Где-то далеко лаяли бродячие псы. В конце концов Мэтт сделал шаг. Треск, хрустнувший под ногой ветки, эхом разнесся по всему лесу. Или это только в его голове? Он шагнул опять, наполовину опасаясь, что в любой момент из мрака выступит преследователь. Но тот так и не появился. Мэтт не желал рисковать, поэтому крался вперед, осторожно ступая ногами и пытаясь хоть как-то ориентироваться в густых зарослях. От царапин и порезов горели руки. Так продолжалось довольно долго, пока он снова не увидел перед собой свет. К счастью, среди деревьев мелькнули фары автомобиля, и ему не придётся бродить по этой чаще всю ночь. Впереди была дорога, пусть и пустынная. Когда парень вышел из леса, перед ним возникла дилемма: двинуться по обочине, рискуя жизнью, или же красться в тени до тех пор, пока не встретится цивилизация. Дорога обладала очевидным преимуществом: над ним могли сжалиться и подвести. С другой стороны, это мог оказаться преследователь. К тому же, кто в здравом уме в такой час подберёт незнакомца? В итоге мы решил действовать осторожно, идти скрытно, внимательно приглядываясь к каждой приближающейся машине и зашагал вперёд. За час проехало всего два автомобиля. Сначала самосвал, пронёсшийся мимо до того, как Мэт успел махнуть ему рукой, затем мотоцикл, водителя которого, судя по скорости, подхлёстывал тестостерон и Red Bull. Понемногу усталость давала о себе знать. Его так и подмывало найти укрытие и немного поспать на мягкой земле. Но пугали твари, способные прятаться в зарослях: койоты, собаки и бог знает кто ещё, плюс насекомые. Пока он спотыкаясь тащился вперёд, в голове бродили мысли о фильме "Дорога" в его затруднительном положении совершенно неизбежной. "Дорога" постапокалиптический фильм 2010 года режиссёра Джона Хилкоута. Там пережившие апокалипсис отец и сын, выбившись из сил, брели по автомагистрали в поисках убежища и еды. Мэтта картина не особо заинтересовала, но посмотреть ее пригласил отец в неуклюжей попытке укрепить между ними связь. Эван хоть и не был киноманом, зато много читал, а эта лента была экранизацией одного из его любимых романов. Ему вспомнилось, как папа старался скрыть слезу, пробежавшую по щеке во время кульминационной сцены, когда умирающий отец сказал сыну: "Я всем сердцем принадлежу только тебе и всегда принадлежал". Сидя в тёмном кинотеатре, Мэт понимал, что папа думает о Денни. За спиной полыхнул свет фар. Мэт повернулся, пошёл медленнее и увидел вдали пикап. Подумал было спрятаться в кустах, но почувствовал жуткую усталость. Грузовичок, громыхая, подъехал ближе. Парень быстро вышел на обочину дороги, вытянул руку и поднял большой палец. Интересно, в Мексике голосуют так или как-то иначе. Когда машина медленно проплелась мимо, он встретился глазами с мальчонкой лет 10, смотревшим на него с пассажирского сиденья. Мэт, с убитым видом, опустил руку, но в этот момент пикап съехал на обочину. Мэт подбежал и заглянул в кабину. Рядом с мальчиком сидел пожилой мужчина, его отец или скорее дедушка. Старик с опаской посмотрел на Мэта. Куда ему податься? Отель Призню сперни слишком медленно и громко, будто это могло преодолеть языковой барьер. Старик взглянул на мальчика, и тот сказал ему что-то по-испански. Мэтр разобрал только два слова: "Зона хотеллера". С разрешения старика мальчик жестом велел забираться в машину. "Gracias", ответил парень и залез в кузов. Там был только рюкзак и грабли, между зубьев которых застряли морские водоросли. Чувствуя металл спиной, мэтр уставился в небо. Когда грузовичок набрал скорость, над головой засвистел ветер. Этот непрекращающийся шум, сверкающие звёзды и вершины деревьев, расплывчатыми слоями этоми проносившимися мимо, зачаровывали его. Мэт решил всего на секунду закрыть глаза, а когда открыл их, небо уже озарилось багрянцем, а у кузова стоял тот самый мальчик. Мэт быстро сел. Грузовичок стоял на парковке на морском берегу. Старик с мальчонкой доставали грабли и рюкзак. Спасибо. поблагодарил Мэт, выбираясь из кузова. Мальчик пару секунд изучал его, затем порылся в рюкзаке, достал оттуда бутылку воды и протянул ему. Отель. Мальчик вытянул руку и показал пальцем на пляж. Там горели факелы и высились какие-то строения. Мальчик с дедом зашагали в другую сторону, к группке людей, вонзавших грабли в небольшие горы водорослей. Мэт пошёл на свет, проваливаясь ногами в песок, тут же набившись в кроссовки. Миновал несколько жавшихся друг к дружке хижин и деревянный помост с гавайским баром. На вывеске красовалась надпись: Миамор. Он пошёл дальше мимо огороженных заборами коттеджей и особняков и вскоре набрёл на ряд шезлонгов и столов. Дорожка от них вела к отелю, утопающему в До рассвета здесь точно никто не появится. Мы тусился в брезентовое кресло, уставился на океан. И вдруг почувствовал жжение от царапин на лице и руках, оставшихся после его ночных приключений. Оглядев пустынный пляж, парень встал, потянулся и разделся до трусов. Потом разбежался и нырнул, удивившись отсутствию обычной встряски от холода. Вода была тёплой, будто в ванне. И вот так, растворившись в шёрохе волн и онемев от навалившейся на него тоски, Мэт плавал до тех пор, пока горизонта не прорезала тонкая оранжевая полоска. Он надеялся, что новый день выдастся получше. Да и разве может быть хуже? Мэтт пойдет в полицию, встретится с сеньором Гуттиерресом, подпишет бумаги и отправится во своясе. Какой все-таки цирк? Ему вспомнилась Хэнк, вспомнился страх на ее миловидном личике. В душе воцарилась пустота, мысли спутались, словно все это было лишь дурным сном. Самым, что ни на есть, кошмаром.